Подслушивать будет, но и половины не услышат. Сегодня погиб сын Воланда на моих глазах. Разбился и сгорел в машине, — выдавила из себя Дайнека. А вместе с ним еще один человек — Джамиль. Я его так любила, Оля. Дайнека закинула назад голову и заплакала, широко и некрасиво раскрыв рот. А потом хрипло заскулила. «Что ты, что ты, перестань!»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 Шаркой и шлёпанцами по полу кухни Едвига Калистратовна подошла к окну и задержалась у подоконника. Дайнак снова посмотрела на Ольгу, та обеспечно махнула рукой, дескать глухая, как Тетерев. Однако это суждение было весьма опрометчивым, и вскоре они в этом убедились. «Я не знал, что Виктор сын Воланда, и когда ты сказал об этом, многое поняла». Дайнака всхлипнула и подняла глаза. «Я имею в виду смерть Нины?» Все дело в том, что у нее с Воландом был роман. Он собирался уйти из семьи и сказал об этом жене. вилор тоже узнал. Он знал, что отец уходит к Нине? Ужас, ведь он сам с ней. В том-то и дело, что сначала она встречалась с вилором а потом с его отцом. вилор пришел к Нине и убил ее. Денек поправилась. Это я так думаю, что он убил ее. Хотя он сказал, что не убивал.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 — сказал Дайнека в ответ на старухино любопытство. — Правильно, выведи его на чистую воду, а заодно этого папашу Вилора. — Он здесь ни при чем, — уверенно заявил Дайнека. — Глупая девочка. Едвига Калистратовна опустилась на стул рядом с ней. — Никогда нельзя быть уверенным в другом человеке. На мгновение Дайнека застыла, испугно глядя на Едвигу Калистратовну. Ей было жутко, как будто она снова услышала эту фразу из уст Джамиля. «Знаете, — проговорила она, — я никак не могу объяснить одно обстоятельство. Спустя несколько дней после гибели Нины Воланд снова попал в ее дом, и когда вошел, он вдруг остановился именно там, где лежала мертвая Нина. Но ведь он не мог знать, хотя, может быть, следователь показывала ему фотографии. Подъезжая к серой многоэтажке, Дайнака думал о том, что все это время творило в семье Воланда.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 «Здравствуйте, я могу чем-то помочь?» – заучно спросила она. «Мне теперь никто не поможет», – ответила ей Дайнака и без разрешения зашагала вперед по длинному коридору. По пути привычно заглянула в Ольгин кабинет, увидав ее удивленное лицо, направилась дальше. С угрюмым отчаянием Дайнака вошла в приемную Воланда и без стука открыла дверь его кабинета. «Стойте, туда нельзя!» – воскликнула секретарша. «Оставьте!» – громко сказал Воланд.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 Половина его головы превратилась в кровавое месиво, в правой руке был зажат пистолет. «Он застрелился! Он застрелился!» — кричала секретарша Воланда. Вспоминая последний жест Воланда, Дайнека понимала, что он действительно прощался. Он попрощался с ней. Воланд был вправе распорядиться своей жизнью. Его тайна ушла вместе с ним, и Дайнека не хотела об этом рассказывать никому. Дайнека шла по коридору к выходу, повсюду стояли служащие офиса. Несмотря на то, что охранник громко предлагал всем занять свои места, никто не работал. Все обсуждали произошедшее, уже были озвучены несколько версий, главным действующим лицом одной из них была Дайнека. Красотка Леночка торжествовала, она первой забила тревогу, но, вы ее никто не послушал. Эпилог. Потому что труп жив. Было темно и тихо, доски под ней прогибались, но Дайнака знала, нужно идти дальше, не останавливаясь. Ведь лодка вот-вот отчалит, и ей необходимо успеть. Дождь барабанил по капюшону плаща, все уже заняли свои места, их лица скрывали низко надвинутые капюшоны. Сколько ни вглядывалась, она не смогла разглядеть никого. Все отвернулись и не смотрели в ее сторону. Доски под ее ногами были такими ветхими и ненадежными, что создавалось ощущение полета. Перешагивая с одной на другую, она немного взлетала и снова опускалась на мягко прогибающийся мосток. Страшно не было, хотя чувствовалось, что в любую минуту она могла рухнуть вниз. В самый последний момент, когда нога уже была занесена для того, чтобы шагнуть на борт, лодка отчалила от мостика. Полоска воды становилась все шире, и Дайнека чуть не упала в черную воду, едва удержавшись на самом краю пристани. Человек в капюшоне, единственный, кто стоя отталкивался шестом, оглянулся. Дайнека попыталась разглядеть его лицо. Под капюшоном была пустота. Один за другим начали оглядываться остальные. Дайнека узнала тех двоих, оставшихся лежать в ультрамариновой комнате. Бородач махнул рукой, другой, откинув длинные волосы, улыбнулся той странной улыбкой, которую она уже видела, когда он умер. Удав кивнул, его лицо впервые выглядело счастливым. Волланд и Вилор сидели рядом, они взглянули на нее одинаково равнодушно. Айлита Витальевна взмахнула на прощание рукой. Вслед за ней обернулась Нина. Лодка мягко вошла в туман. и уже через мгновение исчезла. Проснувшись, Дайнека поняла, что больше не увидит Нину, никогда, даже во сне. Она безвольно приподняла голову с подушки и посмотрела на тишотку. Хотела что-то сказать, но почувствовала, что нет голоса и нет сил, а только огромная боль. Все закончилось. Все. Убийство Нины раскрыто, вместе с ней ушла тайна ее любви, Загадочный маяк погас, когда дайнака достигла черты, ступить за которую не дано никому. Возникшие в самом начале жажда мщения, сейчас, когда все свершилось, казалось лишенной всякого смысла. Месть отступала с каждым шагом продвижения к истине. Но что же тогда гнало дайнаку вперед, притупляя инстинкт самосохранения, во имя чего принесено столько жертв? За что отдал свою жизнь Джамиль? Наконец наступило прозрение, и Дайнека не смела сопротивляться зарождающимся вопросам. Она лишь оттягивала момент, когда боль в душе окажется сильнее мысли. «Вот она, расплата за вторжение в чужую тайну», — рассуждал Дайнека. «Кого я хотела наказать? Разве Воланд не стал живым трупом после гибели Нины? И разве у Велора не было оправдательных мотивов для сопротивления моему правдоискательству?» В тот роковой вечер страсти бушевали в них с яростью всепожирающего пламени. За один миг ослепления можно разрушить все, что долго созидал рассудок. Слезы беспрерывно текли по ее лицу. Она плакала с закрытыми глазами, пытаясь воссоздать в памяти всех, с кем прощалась навсегда и кого так не хотела отпускать от себя. Удав, как удивительно он приспособился к своей собачьей жизни. Дайнека попросила у него прощения. Воланд. Он ни в чем не винил Дайнеку, но от этого было еще тяжелее. Вилор. Он восхищался отцом, во многом подражал ему. Сыновня и любовь, в конце концов, оказалась сильнее соперничества. Нина. Дайнека обняла ее с такой детской жадностью, словно хотела запастись ее теплом на всю оставшуюся жизнь. Джамиль. Дайнека всхлипнула. Берега разошлись, все они ушли и никогда не вернутся. Ей вспомнился тот, чье имя она не хотела произносить даже мысленно, Алексей Гордон. Он жив и будет жить в одном ряду Семен Семёновичем и его антикварным буфетом. Когда слез не осталось, Дайнека посмотрел на портрет Нины. Прежняя удивительная естественность сменилась муляжным правдоподобием, безмятежная улыбка теперь казалась пустой гримасой. Глаза потухли, из них ушла радость. Нина безучастно смотрела из глубины рисунка и из-за черты, которая, должно быть, и называется словом «смерть». На столе в гостиной, на том самом столе, за которым они еще недавно сидели с Ниной, стояла кожаная коробка. Да, инако потеряно смотрела на нее. Она не знала, что ей с этим делать. Она не знала, что ей делать с собственной жизнью. Она не знала ничего. Но Тишотко уже обо всем знал. Он выразительно смотрел на звонящий телефон. Дайнека поднесла трубку к уху. «Здравствуйте, это следователь Песковец. Я хочу сказать, что вы нам больше не понадобитесь». «Почему?» – безучастно спросил Дайнека. «В машине погибшего вилора Филонова нашли обгоревший телефон вашей подруги. Мы опознали его по сим-карте. Его отец перед смертью написал признание в убийстве, В совокупности с другими косвенными доказательствами этого вполне достаточно, чтобы закрыть дело. Убийца найден, и он уже получил свое. Хотя его сын Вилор Филонов погиб, я бы сказала, при весьма странных обстоятельствах. И что же в них странного? Странно то, что мы не нашли труп водителя второго автомобиля. Машина сгорела, а никаких останков не найдено. Обыскали все вокруг. Ничего. дайнека тихо возвращалась к жизни не веря в то что слышит она с надеждой переспросила совсем ничего удивленный песковец молчала людмила с вами все в порядке осторожно поинтересовался она да сказал дайнека вот теперь еще одна головная боль поделилась с ней следователь песковец почему в второй машине не обнаружили труп наверное потому что труп жив а улыбнулась дайнека Я опустила трубку, не дожидаясь ответа. Текст читал Алексей Сеевский.